Глава 21. Сквозь осколки в неизвестность. Илеон Нойнхоф. Урсула и Самаэль Винтер находились на крупном подземном полигоне. В огромном зале с укрепленными стенами на мишенях испытывали магию теней как в дальнем, так и в ближнем исполнении, а она решила лично пронаблюдать со стороны. «Хорошее ядро», – удовлетворенно сказал Саммаэль. «Мы приняли правильное решение. Теперь у нас довольно сильна и магия теней. Потесним Гиммлеров в этом вопросе». «Так и есть», – слегка кивнула его дочь, смотря на постоянно обновляемые показатели на планшете. «Знаешь, если честно, я еще сомневалась, но зря». «Хорошо, что решила дать ему шанс. Интересно, что он притащит из осколков. Нутром чую, что что-то притащит. Может, из того самолета. Даже не беспокоишься о своем муже. Я уж думал, ты изменилась». Мужчина слегка улыбнулся. Немного криво. Даже пожалев Эйгона, что пришел к подобному браку по расчету, имея сразу несколько кандидаток. «Не пойми неправильно, я просто уверена, что он выберется. У него неплохое снаряжение. Есть достойный уровень сил и опыт в подобном. Вопрос лишь в том, когда. Кстати, наш же уговор еще в силе? Конечно, я тебе не навязывал мужа, а ты показываешь результаты. Ну и он...» Бывает грубоват, конечно, зато не чувствую себя как на приеме. Кто бы говорил, тихо хохотнул патриарх, а когда девушка уперла руки в бока, вовсе засмеялся: Но серьезно, я могу говорить свободно и почти полностью расслабиться. Познакомимся поближе, и я подумаю над внуками, которых ты так хотел. Даже так! Мужчина улыбнулся. Радуешь отца, и рад, что это не стало обманом. Вряд ли ты его смогла бы водить за нос. Почему? Урсула выглядела немного удивленно, отвлекаясь от данных анализа практики магии, уже использовавшими ядро. Посмотри в его глаза, внимательнее. Они старше, намного старше, чем есть парню. Такие у старика левитан, что никак не отойдет от дел и все держит стальной хваткой. Если Эйгон изберет нас союзниками, это будет лучшим итогом. Подобный путь всегда лучше. И не затягивайте. «Пап!» – воскликнула Урсула, слегка смутившись. Но тот уже уходил. «Ух, ладно!» «Надо еще с Чесин разобраться. Что они там мутят? К возвращению Эйгона надо выяснить. И что там с Эльзой, бедная девушка? Можно ведь помочь? Всем выгода, кроме Левитан. Но кто же их мнение спросит?» Девушка бормотала себе под нос, изучая данные и отчеты. Данные разведки Фафнера были в некотором роде шокирующими. Делать было нечего, так что я принялся за необычное огненное ядро апостола, как она называла, Пламя души. Внешняя удобная клавиатура осталось в вингбайке, который, скорее всего, либо навсегда потерян, либо сильно поврежден. Так что приходилось использовать коммуникатор, нейроинтерфейс и помощь призрака. Необычно, раньше магия казалась мне более непонятной, необъяснимой, но сейчас начинаю понимать формулы интуитивно что ли. Магия и души едины воистину. И это магия. Примените себе? Возможно, но темная мана все портит. А еще оно может уменьшить потенциал главного ядра. Ведь перетянет часть силы души. Нагрузит еще одним магическим конструктом. Надо ли мне это? Пламя, что можно направить избирательно, Это удивительно. Тактически много применений, но вы правы. К тому же в ваших руках оно сильно ослабнет. Стоит сначала завершить разработку и определить итоговые параметры. Я покивал, смотря на данные на экране интерфейсе дополненной реальности. А ты хочешь попробовать? Правда, не знаю, как у одушевленных и скинов устроены мано каналы и как оно пристроится не к душе человека, а к твоей. Вдруг это даст тебе сильное огненное смещение маны и повредит оболочку? Я тоже об этом думал, согласился призрак. Благодарю за предложение. Управлять такой магией было бы безумно интересно. Но вместе с тем я пришел к тем же выводам. Необходимо дальнейшее изучение себя самого, а магии души у нас нет. М да. в общем, пока сидим. Кстати, потом еще займемся ядром гравитонки. Перековка не за горами. И мне теперь нужно удержание контроля массы на некоторое время. Боевой потенциал ядер ужасает. Потратим время с пользой. Только у меня менее чем через неделю истощится первая АМ ячейка. Полеты и позитронный мозг немало тратят. Нам нельзя тут слишком задерживаться. Ничего, мы тут не будем месяцами бродить. Ха, уже отвык от этих определений. Все декадами меряют. Разломы пока упорно не появлялись. К счастью, у меня и для реакторов на полет много топлива. Но все равно старался больше ходить. Заодно не потеряю форму. Питался пойманными зверьками и ягодами. Подтягивал духовные камни, насколько позволяла стабильность ядра. И занимался гравитонным, и уникальным огненным ядром, требующим полностью использовать осколки кристалла. На самом деле можно не все, но тогда сила значительно снизится. Монстры всего разок осмелились и накинулись, но встретив пару взрывов холода Бурана, тут же свалили. В общем, я отдыхал от опасности со стороны людей. Лишь поджимающие ресурсы беспокоили. Огромный кусок духовного камня стремительно уменьшался. Ядро мастера разрушения могло принимать много и быстро. Таким образом прошло аж шесть циклов. Одна из припасенных АМ ячеек ушла в призрака, что иногда летал на разведку. Он, конечно, не был настолько прожорливым, но установленная в дрона уже была неполной. Я же, наконец, взял третью степень мастера разрушения и плавно полз к рангу архимага. В Илеоне из-за расхождения времени сейчас прошло всего три с половиной цикла. Уже откровенно устал от розового. Иногда даже включал на визор зеленый пейзаж или фотографии из города. Даже пересмотрел фотографии с девушками, в том числе с улыбчивой Эльзой с медведем. Как раз слушал ее плейлист, когда, только что получивший новую энергоячейку «Призрак», отчитался о результатах разведки. «Найден разлом, только появился в дальнем от нас конце». «Лечу!» Я сразу встрепенулся и собрался. Вскоре я запускал разведывательного дрона. Он вернулся и... «Ледник! Ночь! Вариантов несколько! Пока подожди тут!» Я шагнул в белое свечение. «Такс! За бортом минус девяносто! Солнца нет! Фон маны около нулевой! Давление на ауру невысокое!» Только подошвы постепенно продавливали лед, словно это мелкий песок. Разжижение твердой материи опасно для жизни, но я тут долго мог бы находиться. А вот у призрака душа хоть и должна была усилиться, но надолго ему тут лучше не оставаться. Подкинул подобранную льдинку вверх. Убедившись, что нет сюрпризов, как в той топи, и взлетел. Вижу вдали белую точечку разлома. Ночь и почти плоская поверхность – отличное сочетание. Но сначала вернулся к призраку. Ситуация интересная. Подозреваю это ледник-18. Тебе там долго оставаться не стоит. Но мы совсем близко от Деруса, и учитывая направление того разлома, есть шанс, что мы еще приблизимся. Это так плохо, можем выйти к людям. Да нет, неплохо. Можем и их актуальные карты попросить, и наверняка возьмем направление на Илион. Отношение между нашими осколками в целом хорошие но очень ограниченные. Можем ждать дальше на этом осколке, но слишком длительное нахождение здесь может начать повреждать душу. Разломы тут появляются редко, так что... Логичнее пойти к людям, закончил призрак. Во всяком случае, там не будет проблемы с выживанием. Тем более вы винтер. А к представителям высшей аристократии отношение будет хорошим. Значит, направляемся в Дерус. Я слетаю разведать, куда там разлом ведет. Если негодный, то еще немного тут посидеть придется. Ох, и наберем мы разведданных. Хорошо быть охотником. Я шагнул обратно в осколок и быстро долетел до цели. Если там слишком сильное искажение, то призраку придется пока ждать в безопасном месте, или же мы оба останемся. Однако руины солнечного города сойдет еще ближе к Дерусу, исходя из моей карты, что несколько устарело относительно этого региона, но вряд ли осколки успели слишком сместиться вернулся к призраку и к нами оставленному на эти дни магическому сердцу. Ха, кристаллизация энергии идет полным ходом, прокомментировал призрак то, как изначально темный камешек посветлел и на нем начали расти угловатые желтые кристаллики. Жаль, этот осколок так далеко, был бы золотой жилой, Например, для владельца стабильных врат. Число сильных магов значительно выросло бы. Но еще не завершена. Эх, жадность! Давай тут еще денек посидим. Думаю, процесс набрал обороты. Я внимательно оглядел камешек. Хотя бы не до предела. Главное следить, чтобы разлом в леднике 18 оставался стабильным. И, пожалуй, пока стоит наесться и взять немного припасов. Продолжился геноцид белок при помощи слабеньких ударов лучами холода. Мясо как мог подсушивал и вялил на костерке, плюс ягодок нажрался, благо они почти непрерывно плодоносят, и места хватало. Еще спустя сутки забрал кристалл выросший до килограмма с копейками. Уверен, на этой основе он вырос бы и еще. Но я не хотел рисковать задерживаться здесь долго из-за жадности. Пришлось тащить на себе почти 4 кило кристаллов в сумме. Самый приятный вес, который приходилось носить. На дрона нельзя вешать грузы снаружи, повредит стелсу. А он в приоритете. Короткий перелет, и нам открылся крайне жаркий осколок. Мясо будет вяленым, а замерзшие в леднике ягоды скоро станут сухофруктами, как оттают. Пакет не герметизировал, иначе получу вареное нечто. Вокруг песчаные дюны, наполовину занесшие крупный мегаполис. Солнышко жарит так, что снаружи 40, кислород несколько понижен, но дыхательная система могла выделить из воздуха достаточно. Жизнь есть, но только внутри зданий на глубине, где хоть немного прохладнее, и туда опасно соваться из-за возможности обрушения. Осколок безопасный, монстров нет. Собственно, еще один. Вымерший древний город. Я маг холода. Мне в таких осколках всегда комфортно, даже если охлаждение брони само не вывозит. Призраку вовсе плевать. Он и при более высоких температурах проблем не ощутит. Осколок средне большой. Тут почти наверняка есть еще разломы. Ищем. Тут сильное электромагнитное поле. Так часто бывает, точка сбора здесь. Принято, древний город, постараюсь исследовать. Мы разлетелись по разным направлениям, быстро распределив сектора поиска. Большая часть за призраком, у него и сенсорная система лучше, и летает он кратно быстрее. Теперь все поле зрения занимали оттенки оранжевого и серого. Песок и старые дома, преимущественно стеклянные высотки. Многие стекла и здания в целом сохранились. Однако в некоторых случился пожар, а другие рухнули. За две с половиной тысячи лет где-то проржавел металл, особенно в подземных участках. Ведь влага тут на самом деле имелась в немалых объемах, только утекла вниз. Увы, активность солнца слишком высока и, скорее всего, тут изначально был сухой район. Места стерильным не было, имеется и пара видов плесени, и всякие анаэробные бактерии, живущие в подземных водах, но никаких сложных организмов. Впрочем, этого хватило подточить прочность конструкций некоторых весьма неплохих высоток. В общем, город в определенной степени был в руинах, которые стоит внимательно проверять сканерами, летая рядом. Разлом может появиться на подземном этаже. По-хорошему, мы тут не задержимся. Очень удобный осколок для перемещения по нему и безопасный при этом не слишком большой. Время отдыха закончилось, дальнейшее путешествие может пройти быстро. Спустя три часа я вернулся к исходной точке, ничего не найдя. Призрака пока не было и связь не работала, а потому уселся на раскаленный песок, охлаждая поверхность темного скафандра под излишне активным солнцем. Спустя час я уже начал волноваться, но не мог же призрак заблудиться, когда есть ориентиры в виде зданий, или залетел куда-то и застрял, или вообще его раздавило обломками. Впрочем, через 20 минут он явился. «Ты где пропадал? Я уже волновался! Прошу прощения!» – исследовал подробнее руины. Вне всяких сомнений, архитектура и инженерные решения имеют общие корни с древностью нашей империи. Ах, вот чем! Ну да, ты же собирался исследовать. Опа! Призрак передал мне на нейрочип пометку с двумя разломами. Правда, один нестабилен. Не будем терять времени. Людей около разломов не было. А значит, в Дерус они не ведут. Но сначала нестабильный. Дрон вернулся поврежденным. Поверхность мерцала и источала ману. Лопасти были повреждены, стали шершавыми. Картинки я получил лишь полсекунды. Затем камера сломалась. Хотя в целом дрон еще функционален. Хм, ах. Сразу открыл справку и нашел. Разлом известен только по информации от Деруса. Обмен картами случается. АИ-2. Магическое гало. Уровень искажения высокий. Магическое искажение. Класс опасности среды. непригодно Пониженное давление. Ядовитые примеси. Класс опасности монстров средний. Освещенность непостоянная, оптимальная. Дополнительно, категорически запрещено посещение боевыми магами и слабее. Рекомендуется непрерывное поддержание покрова. Хорошо, что я в него не залетал, да? Уточнил призрак. Верно, ты не смог бы долго сдерживать искажения. Тебе обязательно нужно там защитное поле. Я мог бы с силой своей души и покровами пару минут, но интересный мир. Призрак хоть и не боевой маг, но у него необычная форма существования. Зашкаливающий фон маны не проблема, а вот искажение законов магии еще какая. Этот разлом – катастрофа похлеще разрушителя магии. Даже не уверен, что объект в его небе – Солнце, но вокруг него, собственно, два концентрических кольца светового гало, и на Землю вместе со светом прет мана, много маны. Временами она искажается, становясь другими стихиями, а активность светила плавает, иногда погружая осколок в полумрак. Любые энергии там легко обращаются маной. Ее плотность там почти как в верхних слоях гиперпространства. А что становится с материей при такой плотности маны? Сверхзаряд и эрозия, то есть распад. Даже не появление экзотопов. Для такого нужны более мягкие условия. Почти все физически твердые объекты в том мирке кристаллизованная мана и чистейшая аномальная материя, пропитанная неимоверным зарядом маны. При этом такая нестабильная, что вне осколка может буквально рвануть. Из населения, кто бы сомневался, энергеты, причем похожие не на астральных, а на энергетов гипера. Дикие переплетения энергий, частенько с экстремальной внутренней структурой. Логика менее предсказуема, чем у поддавшей девушки, которую только что бросил парень. Могут напасть, могут сбежать или в упор игнорировать, пока не атакуешь. Каким дерьмом они в тебя кинут, тоже не угадаешь. Могут даже материализовать что-нибудь. Или метнуть пучок альфа-частиц такой мощности, что тебе голову испарит. Однако они редки и в целом более хрупкие. Убиваются проще, чем энергеты астрала. Осколок, что очевидно, суперполезный в плане ресурсов. Кристаллизованную ману для тяжелой техники можно экскаватором грузить. При этом плотность у камушков выше некуда, плюс то самое подобие экзотической антиматерии, вроде официально рванувшей в цианусе и близ Литцина. Не буквально она, ее бы аннигилировала в атмосфере сразу, зато если коснется магического кристалла с другим зарядом, то будет бабах, а в тех условиях она попросту левитирует. Если бы только было защитное поле, сокрушался призрак. Могли бы и разведку провести, вдруг там разломы куда-то есть. Ага, ну ничего. Я взялся за пистолет и выложил на всякий кристаллы душ апостолов и еду. Дышать там почти нечем, по-хорошему нужен хотя бы баллон с кислородом. Но запас на пару минут в шлеме есть. Без дополнительного обвеса замкнутая система очень короткое время действовать может, поскольку это легкая броня. Я забегу туда, загребу немного кристаллизованной маны. Мне понадобится наперековку ядра, чтобы духовные камни не тратить. Хорошо, если не вернетесь через две минуты, «Я обязательно доставлю вещи вашей жене, а вдруг вы оставите ее одну растить ваших детей?» «Нашелся шутник, но я с ней не успел переспать. Кстати, она в любом случае будет со своим домом в окружении армии слуг. Давай минимум 9 лет тут прожди, а то не солидно». «Девять, так девять». Ровно согласился призрак. А потом, наконец, покажу примитивам, что бывает, если запрещать и скинов. «Ты научился лучше шутить!» — хмыкнул я, усилив покровы до предела и готовясь к рывку. «Шутить?» — услышал я в спину недоуменный вопрос. «Хорошее у него сегодня настроение. Надеюсь». На ауру легло чудовищное давление. Небо стало очень темным, атмосферы тут крайне мало, зато вид наголо поражал два кольца с засечками засветов, буквально реки Маны. Всюду потоки энергии и сплошное кристаллическое поле разных оттенков синего. Броня просигналила о непригодной среде и коротком времени запаса жизнеобеспечения. Хотелось поглазеть, но здесь не стоит оставаться и лишней секунды. Даже на покрывные щиты уже приходилось давление от волн плотной маны и каких-то световых вспышек. Где-то вдали левитировал энергет, похожий на клубок молний, почти замерших во времени, плавно перетекающих движущихся, с прослеживающимся центром хитросплетений. Выйти энергеты из осколка хоть и могут, но проживут при низкой плотности внешней маны считанные секунды. Меня он пока игнорировал, а потому я занялся делом. Выхватил пистолет и пару раз пальнул в слои сросшихся кристаллов у разлома. Иглы разметали хрупкие кристаллы необычайно яркого синего цвета. Каждый выстрел выбивал глубокие воронки и раскалывал поверхность. Кристаллы искрили из-за касания покрова, когда я стал руками загребать их и швырять в разлом. В меня сзади долбанули чем-то. Не представляю, какого типа был этот пучок энергии или частиц. Энергет все же решил, что я ему не нравлюсь, и вообще это его камни. Я немедленно рванул в и так колеблющийся разлом, при этом попытался уклониться. Оставшиеся без мягких резиновых накладок подошвы проскользили по гладкому участку. «Ох!» Я упал поперек в разлом в который попал еще один такой же пучок энергии, что явно не добавлял стабильности пространственной аномалии. Передняя часть тела вывалилась на песок пустыни, закиданный исходящими синей энергетической дымкой кристаллами. Ноги остались там. Поперек тела нарастало неприятное чувство промежуточного положения, пока я пытался отползти. Призрак схватил руку манипулятором и рывком вытянул меня из разлома. Ноги целы, а разлом через пару секунд схлопнулся. — Уф! Спасибо, напарник! — Не за что! Кто на вас напал? Ох! У призрака был доступ к моим данным сканирования и записям. «Энергет из гиперпространства, только странный какой-то, да чего интересный мир. Но стоил ли того риск?» «Стоил, стоил», — выдохнул я, собирая скинутый ранее груз. Развернул еще один пакет и стал собирать высокоэнергетические кристаллы что немного теряли заряд бесплотной внешней маны. Штука, пусть и распространенная, но очень нужная и оттого не дешевая. А там из нее буквально земля состоит. Еще один осколок из разряда, постоянный портал туда изменил бы многое. Эти камушки изрядно помогут мне в перековке. Правда, я теперь тот еще грузовоз. Так или иначе, мы полетели к другому найденному разлому. Этот был в наполовину занесенном песком первом ярусе парковки для колесного транспорта. Вокруг еще оставалось полно ржавых машин. Впрочем, если жара и сухой воздух металл еще щадили, то вот кресло и резина уже совсем иссохли. Что интересно, я замечал следы активности людей. Немного мусора каких-то упаковок, пара вскрытых и промятых машин. Видимо, просто из интереса. Ничего ценного в них нет, разве что на стальной лом. На самом деле, вполне себе метод добычи металла, если разлом удобно расположен. Дрон улетел. Жидкая вода, и вдали виднеется скалистый остров, погода пасмурная. Ох, знаю! Ветренный архипелаг Раникки, искажения минимальны, пригоден. И там довольно богатый и опасный подводный мир. Сверху же почти мертвые скалы, совсем рядом с Дерусом. И уж точно лучше этой пустыни в плане выживания и ожидания. Переместились туда. Разломы могут и над водой появиться, но у меня на полет еще много энергии. Однако исследования не обнаружили ни одного приличного. Поврежденного дрона доломал первый же найденный разлом, и засовывать в него голову я не рискнул. Еще в одном было сильное искажение, связанное с проводимостью материалов. Все же рискнул туда запрыгнуть ненадолго, сразу узнав, куда попал. Там электричество отлично проводит даже резина, стекло и всякая керамика. Понятное дело, любая электроника там сдохнет, как и нервная система человека, когда аура сдаст. Я мог бы продержаться какое-то время, но призраку туда нельзя. «То есть ждем смены разломов?» – уточнил призрак, когда мы устроились на одном из островков между торчащих голых скал. «Да, можно поглядывать из за пустыней, но тут хотя бы не жарко. Могу и рыбку половить при нужде, но с осторожностью». Там водные монстры зубастые, а вот на поверхности безопасно. И воды много, сейчас хоть голову сполосну. Я оставил груз и спустился к кромке воды. Вода тут соленая, но сначала сполоснул волосы ей, а потом смыл соль из фляги и вдоволь напился. Потом только оставалось вычищать соль из фильтра, И подзаряжать устройство очистки. Мы дальше сели за магию и обсуждали новости. Прям как в былые времена. Только он и я. Хотя Софию иметь под боком не отказался бы. Минуло два дня. Командор! Разбудил меня призрак. Таймер времени сна показывал семь часов. Сойдет. Так. Командор! «Просыпайтесь!» «Чего у тебя?» Я сел и оглянулся. Визуально призрака не видел. Зато в нейроинтерфейсе его метка отображалась высоко надо мной. Ветер тут сильный, но нам помешать не мог. Обнаружены сигналы искусственного происхождения. Люди! Вышли из недавно появившегося разлома. Решил не прерывать ваш сон, поскольку опасности не обнаружил. Шикарно! Я вскочил, резко собрал добро. Духовные кристаллы я все это время подтягивал и сейчас поглотил еще порцию. Приближаюсь к пику мастера разрушения, но пока мало. Могут отнять, конечно, но не настолько же они неприличные люди, да? Я ведь довольно силен и по их меркам. Ядра магии Илеона сильнее, чем у них. Полетел по метке призрака, вскоре поймав сигналы людей. Разлом висел над водой, и по осколку уже разлетелись разведчики. Я не скрывался, и ко мне уже подлетал разведчик из Деруса в довольно крупном, тяжелом доспехе. Запрос связи отправил первым включив переводчик на их язык. Приветствую, я Эйгон Винтер из Элеона. Потерялся в осколках и случайно вышел к вам. Могу я поговорить с кем-то из ваших людей, пройдя через разлом? Приветствую в Дерусе, сэр Винтер. Пройдите через разлом, он ведет прямо к нам. Прошу не применять магию и не брать в руки оружие. Разумеется. «Благодарю!» Я неспешно полетел к разлому.